«Внимание!» Я встрепенулся, однако никаких особенных перемен не заметил. В доме напротив по-прежнему горели два окна, ни движения, ни звуков. Я снова взглянул на соседа и увидел, что он еще не вышел из сна, забытия, мечтательности, в общем, своего странного транса. «Сейчас выйдут», — тихо сказал он. «Да с чего вы взяли?» Я слился с домом в одно сущее, дал дому проникнуть в себя и стал слышать его д-д-дыхание. Самым серьезным видом заявил Эраст Петрович. «Есть такая восточная методика Долго рассказывать». Но с минуту назад дом начал скрипеть и покачиваться. он г-готовится исторгнуть из себя людей». Трудно было сразу понять, шутит фандорин или же начал заговариваться. Я склонялся ко второму, потому что для шутки выходило слишком уж не смешно. — Господин фандорин вы спите? — осторожно поинтересовался я. И в этот самый миг окна вдруг погасли. Полминуты спустя дверь открылась, и вышли двое. В доме никого не осталось. Он п-п-пуст.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 Один из вышедших был почтальон. Я узнал фигуру и фуражку. Второй был среднего роста, в перекинутом через плечо длинном плаще на вроде альмавивы и калабрийской шляпе с низко провисающими полями. «Второй!» — шепнул Фондорин, прибольно стиснув мне локоть. «А, что?» — растерянно пролепетал я. «Второй вариант. Линд здесь, а заложники где-то в другом месте».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 Правильно говорят в народе, с кем поведешься, от того и наберешься. — Садитесь в коляску и тихонько поезжайте за мной, — инструктировал меня на ходу Эраст Петрович. Перед каждым углом вылезайте и осторожно выглядывайте. Я буду подавать вам знак, заворачивать или выждать. Именно таким неспешным манером мы достигли бульвара, где Фондорин вдруг замахал, чтобы мы подъезжали. «Взяли извозчика, едут к Сретенке», — сообщил он, садясь рядом со мной. «Давай в Вологда следом, только не прижимайся».